Глава восьмая Что вам даст ваше желание? Хочу отвлечь вас и заострить внимание на вашем списке желаний. Часто, прописывая материальные цели, мы пишем «Не я езжу на новом автомобиле с кожаным салоном, а я хочу купить автомобиль». Покупка – очень ограничительный фактор – так как сначала надо заработать. Представляете, как нужно мозгу потрудиться над созданием сначала вам соответствующего заработка, чтобы потом пошли и купили себе новый автомобиль. Поэтому в целях очень важно задавать себе вопрос. Мне важен факт обладания вещью или покупка. А если это будет подарок, наследство, выигрыш, вас разве это расстроит? Есть, конечно, и такое, когда вам важно самому приобрести – Так сбудется ваше желание самореализации или гордость, например, перед родителями. То есть вам нужно признание, похвала окружающих. Тогда понятно, почему вы хотите именно самостоятельно купить автомобиль. Но, как показывают мои наблюдения, такое случается редко. Часто это банальная ошибка нашего ограниченного мышления. Мы заранее лишаем себя возможности просто получить желаемое. Тогда чудес. И не ждите. Задание четвертое. В каждой своей цели вы прописываете 10 пунктов о том, что вам даст осуществление этой цели. Это очень важно. Приведу буквально пару примеров, но в них ярко прослеживается цепочка последующих событий в вашей жизни, которые вас ждут при осуществлении вашего желания. Готовы на это или нет? У многих есть в целях ощущение счастья и здоровья своего ребенка. Я здесь имею в виду конкретные диагнозы и серьезные заболевания. Что даст осуществление этой цели? Здесь может быть основа как негативная, так и позитивная. В первую очередь это вам даст огромную свободу во времени. Как вы им распорядитесь? Что вы будете делать? Чем заниматься? Второе. Вся ответственность теперь за свою жизнь на вас же самих. «Уже не скажешь, я не могу, у меня болен ребенок». А это гораздо сложнее, чем всю жизнь ухаживать за больными детьми. И также затрону тему жалости. Когда вы родители больного ребенка, вас преследует повышенное внимание со стороны окружающих. Вас жалеют, соболезнуют, оказывают посильную помощь, готовы отказаться от этого или нет. Сложная тема. Поэтому подумайте и проанализируйте, если вы находитесь в подобной ситуации. Второй пример. Бывает такая цель, как, например, «Я известная, популярная, выступаю по всему миру. Что мне это даст?» Прежде всего, признание и вдохновение. Вдохновение дает деньги. Деньги дают абсолютную безграничную возможность путешествовать по миру и покупать себе самые дорогие вещи – Так, я уверена, в завтрашнем дне спокойно за свое будущее. Но с другой стороны, осуществление этой цели добавит мне повышенное внимание, меньше свободного времени, афиширование своей жизни в социальных сетях, звонки и сообщения со стороны неизвестных мне людей в любое время дня и ночи. Готова ли я к этому? Я была готова. Одно время мы вели шуточные разговоры о том, что Дени Гумеровой надо стать президентом. И в какой-то момент я не на шутку задумалась об этом. А что, если я стану президентом? Что мне это даст в жизни? Мне придется полностью уйти в работу, огромное количество времени проводить в правительстве, решать глобальные политические вопросы, быть под прицелом камер, телевидения, соответствовать своему статусу, определенные правила и нормам. Оно мне вообще надо?» Вы понимаете, что осуществление цели вам дает не только позитив. Нужно взглянуть вглубь своего желания. Возможно, после такого анализа вы сами откажетесь от своих целей. Осуществление глобального желания влечет за собой изменения в образе жизни. Многие пишут «хочу успеха, денег» и так далее. Что вам может это дать? Деньги? В одиночку? Как правило, не приходят. Это всегда работа, это всегда команда, это новое окружение. Это дополнительная ответственность не только за себя, но и за тех, с кем вы сотрудничаете. Готовы вы ее взять на себя? Так мы тренируем наш мозг, понимая заранее, к чему нас приведет наше желание. Мы не расстроимся, не будем страдать от того, что что-то не сбылось, потому что знаем ответ на вопрос «Почему же так получилось?». Просто в этот момент мы не были готовы подогнать свой новый образ жизни под эту новую цель. От нее можно спокойно отказаться и не терзать себя за это. Так произошло с моим желанием из детства стать актрисой. Настолько сильным оно было, что сама жизнь меня подтолкнула, и однажды я сыграла роль у одного американского режиссера. Попав на съемочную площадку, я для себя навсегда решила, что актрисой я буду только в собственном кино, или если мне изначально заплатят ну очень бешеные деньги». потому что скакать под чужую дудку для меня совершенно немыслимо. Я выбрала приоритетом бизнес, а быть актрисой и иметь бизнес для меня несовместимо. Уж если играть роль, то только в своем фильме. Докрутите вашу цель, представьте ее заранее, себя в ней, ваш образ жизни. Ведь многие мечтают о детях, многие хотят быть счастливыми именно с определенным мужчиной. А этот мужчина подходит вам по образу вашей жизни? А если он актер или модель? Например, вы готовы не ревновать, смириться с его частыми командировками, повышенным вниманием со стороны поклонников, готовы быть всегда на втором плане? Каждое желание требует глубокого пересмотра и анализа. Я привожу очень много разносторонних примеров, и вы для себя выбираете самые актуальные. Итак, задача под каждую цель – прописать 10 ответов на вопрос «Что мне даст ее осуществление?». Я уверена, у большинства в списке окажутся желания, к исполнению которых они просто не готовы, потому что может быть не только позитивная основа, но зачастую и негативная – то, к чему мы не готовы. С каждым ответом нужно поработать. Например, зарабатываю миллион рублей в месяц. Я смогу себе купить квартиру без ипотеки, машину без кредита, покупать вещи, путешествовать, обеспечивать образование детям. Но есть и негативные моменты. Вы же понимаете, что если желание еще не исполнено, это еще не значит, что создан образ жизни. Вы будете меньше видеть детей, супруга, Вы будете задерживаться на работе, у вас будут частые командировки, а это перелеты, а, возможно, вы боитесь самолетов. То есть каждое желание не осуществилось до сих пор в вашей жизни лишь только по причине того, что вы до конца не понимаете, что же вам оно даст, а не потому, что вы его не заслуживаете. Ведь у нас есть замечательные слова известных и богатых людей о том, что если в нашей голове родилась мысль «иметь что-то», значит, есть все ресурсы в жизни, чтобы это получить». Но наша собственная неготовность и заранее неорганизованный образ жизни зачастую лишают нас возможности получать то, что мы хотим. Приведу один очень интересный пример из своей практики. Однажды случился диалог с молодым человеком, который зарабатывал 100 тысяч рублей в месяц по найму, а желал получать больше миллиона рублей в месяц. И я спросила, есть вообще какая-либо перспектива, чтобы на твоей работе тебе платили миллион рублей в месяц? Подумав, он ответил, что перспектив нет. Я продолжила. «Для того, чтобы идти на миллион рублей в месяц, мы сначала должны изменить образ жизни, то есть предпринимать действия и уходить с той работы, где изначально по всем параметрам это невозможно». Первый шаг. Он уволился. «Мы понимаем, что окружение, помимо работы, круг знакомых и друзей, с которыми человек общался, не дают возможности для осуществления его желания. Я сказала сделать следующий шаг. Нужно полностью изменить окружение». Мы не можем понять, какое окружение нам нужно, потому что этого еще не видим, но мы можем отказаться от окружения, которое есть сейчас. Это также сопоставимо с клиентами, которые ко мне обращаются даже с такими диагнозами, как рак, псориаз, аллергии. Если вы с рождения здоровы и вдруг, выйдя замуж, начали болеть, с этим мужем в данной семейной атмосфере вы не выздоровеете. Я не говорю искать нового мужчину, но на время нужно поменять окружение. и, как правило, отказаться от того, что есть в настоящем. Многие смотрят на меня с большими круглыми глазами. Люди привыкли находиться в определенной ячейке общества, они не готовы расставаться даже на время с семьей или близкими родственниками и друзьями, и в этом случае стоит отказаться от желания. Если вы в данном окружении заболели или не разбогатели за пять лет совместной жизни, то наверняка, не изменив окружение или не отказавшись хотя бы на время от него, вы не сможете изменить реальность. Когда я выходила на доход миллион рублей из 100 тысяч, я практически на год осталась одна, абсолютно одна. Я перестала общаться с подругами, которые зарабатывали до 100 тысяч рублей в месяц. Я перестала общаться с родителями, понимая, что на меня влияют мысли всех этих людей. За год я вышла на доход миллион рублей. Дальше окружение само по себе подтянулось. И сейчас меня окружают люди, которые зарабатывают так же или даже больше. Поэтому не просто отвечаем на вопрос, что мне даст мое желание, а анализ. список и делим его на две колонки. В первую пойдут причины, которые вас вдохновляют. Дорогие покупки, путешествия, подарки. Их мы тоже переводим в цель по всей технологии создания событий. Во вторую колонку идут те причины, на которые вы не готовы. Не общаться с друзьями из прошлой жизни. Переезд. Не уделять много времени семье. При этом, если вы задаете себе вопрос и понимаете, что желание важнее, чем все эти люди, тогда нужно менять физическую реальность. Всегда оценивайте свои желания, задавая себе вопрос. Мне нужно это желание или мне нужно общаться с теми людьми, с которыми я уже связан? Когда ко мне обращаются женщины с диагнозами, я первым делом спрашиваю, вам нужно выздороветь или вам нужно жить с этим мужем? Поэтому среди моих клиентов очень много разводов. Я считаю, что как в браке, так и в разводе нет ничего хорошего или плохого. Просто с определенными людьми, на определенной работе, в определенном проекте вы пришли к тому, что имеете сейчас, на данный момент. И если все-таки желание что-то изменить сильнее, чем сохранить имеющееся, то нужно менять обстановку. Неготовность изменить образ жизни ведет к неосуществлению желаемого. Возвращаемся к примеру с молодым человеком, который мечтал зарабатывать миллион рублей в месяц. Он не решился поменять окружение. Остался в прошлых отношениях с прежними ценностями, которые его за последующий год точно так же не привели к увеличению дохода. Шаг за шагом по технологии создания событий мы не просто загадываем желание и пускаем шарик в небо, прыгаем и скачем, а мы анализируем образ жизни и всегда задаемся на каждом этапе вопросом, что мне важнее – желание – или определенные обстоятельства и люди. Запомните самые главные слова. Если с теми людьми, с которыми вы находитесь сейчас, вы до сих пор не получили желаемое, то имеет смысл изменить физическую реальность для того, чтобы получить то, что вы загадываете. Обратите на эту главу особое внимание, перечитайте ее еще раз и поработайте со списком ответов на вопрос «Что мне дает мое желание?». Не обязательно наше желание имеет только позитивный подтекст. Скорее всего, там скрыты ваши страхи. Со страхами мы не работаем, потому что чем больше мы стараемся избавиться от страха, тем сильнее он становится. А сейчас небольшой отзыв. Девочки, у меня такие чудеса с небес. Моя дочь родилась с пороком сердца. Ей сейчас годик. Хотели три месяца назад сделать полостную операцию и говорили, что без операции эта проблема не уйдет. Но я отказалась. И сегодня специально прилетели в Питер к одному из самых лучших докторов России. И он сказал, что все в норме и не нужно никаких операций. Я просто реву от счастья. Мой ребенок абсолютно здоров. Я столько раз проживала этот момент исцеления, и вот он настал наяву. Спасибо, Дина, за твои знания. Какая же я умница, что смогла воспользоваться этими знаниями.